Глава вторая. Белый храм. Некогда город звался иначе. Ирей помнил славные времена, когда переплетение узких улочек, скопление невысоких домов с окошками-бойницами, с торговой площадью и вросшей в скалы цитаделью составляло добрую крепость Радбор, чье имя, несомненно, шло от инчанских корней и уходило к эпохе Эттивы Разрушителя. В цитадели жил, не признавая иных дворцов, сам воинственный король Гарон, видевший в битвах главное увеселение души, а потому презиравший охоты, маскарады и прочие светские развлечения. Исключение делалось лишь турниром, и потому состояние казны позволяло содержать мощную армию и добротно вооруженное ополчение. При смехотворном малом штате прислуги в цитадели размещался любимый королем гарнизон Да и сам родбор походил скорее на большую казарму, чем на столицу могучего королевства. За шестьдесят лет, пролетевших с вошедствия на престол Флавиция, отца теперешнего государя, город сильно изменился. Разросся, отодвинув мрачные переулки за речь и цитадель на окраину, обзавелся пышными садами и парками, роскошными дворцами, широкими мощенными улицами, по которым разъезжали кареты шестериком, и стал зваться Гороноблем. В память, значит, и в знак почтения. Эрей не без оснований считал, что нынешний город, переименованный в столицу так же, как сам Рад Ферро, сделался просто императором, не продержался бы против внешнего врага больше семидневка. От этих мыслей становилось грустно и неуютно, но император не хотел никого слушать, уверенный в мощи и силе империи. Эрей шагал по мостовым, любуясь фасадами, и старался не обращать внимания на суеверных горожан. Темных магов в столице не жаловали. За время регенства к Ирею перестав осенять себя единой чертой, научились относиться терпимо и не шарахаться, лишь отводили испуганные взгляды. Но похоже, что годы, проведенные без его навязчивой опеки, показались в столице чудным сном. И теперь при виде черного плаща, заменявшего в походах условиях мантию, при высверке серповидного навершия посоха, Люди сжались к стенам домов, торопливо ныряли в харчевни, принимались изучать статуи, причем с неподдельным интересом пялились на такие места, что Эрею хотелось смеяться. Он держался беспримерным усилием воли, давя на лице зародыш улыбки. В былые времена ему прощали многое, и каменный лик, и мрачный вид, и черные ногти в непонятных рунах, даже провал глаз, а вот улыбка пугала простой люд до нервного тика. Смеющийся маг — зрелище особое, не каждый сможет его пережить. Лишь Рандира не раз отмечала, что улыбка Рея, мертвая, улыбка черепа в затменный час, на удивление беззащитна, что она как зеркало его души. Рея забавляли такие признания. Никто и никогда не пытался заглянуть в душу темным магом себе дороже, ибо про них сказано чужая душа потемки. Я сделал многое. думал Ирей, петляя знакомыми переулками, но далеко не все. Мало отвести оружие, парируя удар, нужно отсечь направляющую руку. Нужно вернуться на два года назад, вспомнить все, что так хотелось забыть, и вычислить нанесшего рану. Обещаю тебе, государыня, что смогу, не кривя душой, объявить, я сделал все, что в моих силах. Обещаю. Здесь, в благочинных тихих кварталах под крылом храма, жили почтенные горожане, крупные купцы и лавочники. Эти не отводили взгляда, напротив, кланялись и гостеприимно распахивали двери. Иные столетние старцы провожали его, оглаживая бороды, мол, как же, как же, помним. Был такой славный рыцарь при государе Гароне. Совсем не изменился, только глаза почернели. Глаза! Простой был лыжник, но с тобой сменился мозаикой. И Рэй поднял голову, щурясь на белизну куполов храма Единого. Без особого энтузиазма и почтения, осмотрев переплетение башенок, арок и колонн, маг тронул лоб и пробормотал краткую молитву князю. Темные не понимали архитектуры светлых. В мире много прекрасных гор, истинных храмов Единого, стоящих в недрах и камни и руды. Зачем нагромождать нелепицы, норовящие затмить небеса? Воин, спящий в его душе, был солидарен с магом, и великолепию Большого Храма предпочитал строгость часовни в забытой всеми цитадели. Уверенным четким шагом рей пересек площадь и замер перед выложенной белым мрамором чертой. Светлый круг — защита от непрошенной нечисти. Маг кивнул и преклонил колено у круга, из-под лобья оглядывая окрестности, коснулся черненными ногтями едва заметных выбоин в мозаичной кладке, Смотрелся пристальней, щуя раздраженные солнцем глаза. не Неистертые яркие пятна выдавали следы давних молний, сгустков освобожденной энергии кремния. Восстановленный узор местами не совпадал, но требовался особый взгляд, чтобы поймать эту разницу. Память, хваленая ублюдочная память, начала обратный отсчет, выхватывая из прошлого секунды, растягивая их, разминая, лепя фигурки и расставляя по площади. Здесь лежало тело несчастной, за миг до смерти пришедшей себя Сенни. Он, эрей темный, стоял над демоницей и смотрел сверху вниз, не понимая, отказываясь понимать, что убил ее. Убил насовсем, в последний раз. Убил! Что-то кричало обезумевший Рад, узнавший, наконец, фаворитку. Выл над матерью пятилетний мальчишка, и невольный убийца едва выдерживал его полный отчаянной ненависти взгляд. Понимал, что должен убить и мальца, и не смел поднять руку с ритуальным ножом. «Трус!» — мысленно хлестнул себя маг, но тотчас возразил, как припечатал. «Рыцарь не тронет ребенка. Через совесть не переступишь». Потом мальчишку прикрыл сиреневый шелк парадного платья, и во взгляде рыжеволосой девушки магу чудилась оледеневшая река с ломким сухим тростником презрения. Презрение в глазах Лорейны Эрейни выдержал. Он вспоминал миг за мигом, четко разделяя чужие слова и жесты. Искал зацепки, уверенный. Был на площади некто скрытный, следивший за демоницей. Это его проклятие, брошенное на удачу, накрыло рандиру. Пропитало нутро и затаилось до срока. Что-то мелькнуло на грани сознания. Кто-то знакомый проявился на площади. Маг нахлестывал память кнутом, всматриваясь, заклиная, прокручивая краткий миг снова и снова. «Высокая фигура в светлом плаще, гость незваный, нежданный, ну уже еще!» Его накрыла неясная тень, заставляя вскинуться в защитном жесте. Рей поднял голову и мгновенно обжегся о невозможную зелень взгляда. эстер прошептал мак, опуская веки, — как кстати!» «Здравствуйте, советник! — мягко сказал не несмело улыбнувшись в ответ. — Рад вашему возвращению Из терра голос рудознатца держал защиту. Капли пота стекали за ворот мантии. Едкие слезы прожигали глаза, но он смотрел и держал, хрипя из последних сил, надрываясь и надрывая эфир бесполезной мольбой о подмоге. Там, за белой чертой, снося охранные заклинания, прорывалась в храм демоница, отмеченная клеймом. Демоница готова убивать, а за его спиной стоял император с юной супругой-варваркой. венчавший их отец Маглер упал замертво, сгорев единый миг. Точно кто-то ткнул отравленной иглой в заговоренный воск. Его скрюченное тело лежало на полу, но из не мог отвлечься. Подставив плечи под чужое заклятие, он пытался слиться с угасающим кругом. За кругом бесновалось чудовище. И белому брату казалось, кто-то метит иглой в него, кто-то сдувает магию с круга, нарочно расчищая тварь дорогу. Он не знал, что еще предпринять, и понимал, что умрет, и готовился к смерти. Но держался, единый, держал чужой купол, делая собственным. «Она одержима!» — билась в голове одинокой никчемная мысль. Он был также одинок и никчемен. Он тщетно селился понять, от чего не случилось в храме иных братьев. Он не мог уловить, кто и зачем глушит его отчаянный призыв. «На помощь!» «Боже единый, ему бы щит!» «Щит!» «Щитом императора называли советника, эрея темного». Из терра, как мог, представил мага страшное лицо с убитой мимикой, волосы, заплетенные в косу, посох и почему-то руки, заостренные почерневшие ногти в древних охранных рунах. до хрусто стиснув аметистовый перстень, потянулся, нащупывая нить, ужаснулся тому, что творит, но иного выхода не было. Ему, светлому, требовалась помощь тени. Маг был в пути. Он уезжал из столицы, но крик настиг, натянул по воде, заставил завертеть головой с перекошенным от усилий ртом. «На помощь! Она убьет всех нас! Она убьет императора!» В тот же миг Эрей растворился, исчез. Истерра его потерял, едва не заплакав от перенапряжения и обиды. «За алтарем есть потайная дверь!» Спокойно и четко сказал он, вложив в эту фразу всю магию голоса. «Спрячьтесь в святилище, я ее задержу!» Завороженный раз потянул жену, прикрывая спиной. Подтолкнул к проходу, за императором зашевелилась свита. Увидев, что жертва пытается скрыться, демоница взвыла и кинулась в круг, ударив так, что из терра отшвырнула на алтарные плиты. «Снимите свою чертову защиту!» глухо прорычал кто-то сверху. И спорить монаху не захотелось. Трудно и спорить, и держать, и думать, и звать, и убеждать, и терять сознание. Балансируя на опасной грани рассудка, он с улыбкой отметил, как рухнул оставленный без надзора барьер, как в светлом храме возникла неуместная здесь фигура в черном, как прыгнула на врага демоница, полетели проклятия и молнии, воздух загустел от каменной пыли, и как попятилась, прячась в толпу, изящная блондинка в вуале и в плаще с капюшоном. Девушка была хороша, таким не место среди горожан, таким на троне сидеть, прелестной королевой турнира. Сознание ушло незаметно, вознося над битвой и суетой, оставляя монаха лежать на ступенях с мечтательной мягкой улыбкой. — Значит, там была девушка, блондинка, — принял к сведению Эрей Темный. — Пройдете в храм? — предложил Эстерру. — Я сниму с круга защиту. — Большая часть — умыкнула рей, невольно косясь на переплетение арок. — А настоятель в обморок не рухнет вместе с резными балками? — Я настоятель храма сего, — смиренно пояснил террор, опуская глаза и жестом гася охранные заклинания. — Прошу. Рей колебался пару секунд, но пересилил себя, шагнул к храму, удивленно косясь на монаха. — чудные дела твои, княжи. Сам все благой глаз рудознатца. — настоятель какого-то храма какой-то дурацкой столицы. Куда катится мир? Дело в том, не меняя смиренно постного тона, пояснил покрасневший истерр, что меня отлучили от сана. Я не глаз, я простой белый брат, один среди многих служителей веры. Император явил великую милость, позволив мне взять под крыло центральный храм могучей империи. Иерея задачано помолчал, не рискнув задавать вопросы. Обычно от высших чинов освобождала разве что седая дева, но Эстера не походил на призрак. Он был молод, а хоть до женского тела, но кто в братстве хранил чистоту, точно новая страница писания? — Вам не интересно, советник, что со мной приключилось? Снова рискнул улыбнуться монах, проведя гостя в тайную комнату, спрятанную за алтарем. В комнатушке стоял невысокий столик и буфет из некрашенного дерева, на печурке кипел пузатый чайник, пахло травами и благовониями. На столике лежал фолиант, который монах читал до прихода к храму Ирея. Маг признался. — Мне интересно. Да — до жути и даже хуже, но я не решаюсь спросить. — а зря. — рассмеялся из терра, доставая миниатюрные чашки и тарелку со сдобным печеньем. — Вам бы я, пожалуй, ответил. Пока он заваривал чай от щедрот, добавляя душистые травы, Ирея оценил ситуацию и согласно кивнул. — Вам очень хочется рассказать, а мне предлагается роль исповедника. — Ладно. — Так что же с вами случилось? — Исповедника? — удивился Эстерра. — А, впрочем, может и так. Исповедь темному магу — в этом есть новаторский стиль. — Вы любите варенье, советник? — Терпеть не могу сладкого. — Я почему-то так и подумал. Эстерра с преувеличенной серьезностью наполнил вазочку вишневым вареньем, подцепил кровавую ягодку и задумчиво уставился в ложку. Когда он опять поднял голову, в расширившихся зрачках заплескались волны океана, отмеченные рубиновым блеском. Всему виной та история с демоницей. Полтора года мне не давала покоя странная цепочка совпадений. Я дергал разные ниточки, но они обрывались одна за другой. Судите сами, советник. В центральном храме, на церемонии венчания императора, Присутствует всего лишь один священник, и тот в преклонных годах слаб сердцем, а остальные братья, живущие в империи, как будто не замечают это событие. Я говорил со многими. Их оправдания невинны в частности, но подозрительны в совокупности. Как вам известно, проводить церемонию должен был отец Свальд Ван Дейль, но за день до свадьбы он получил доказательство измены жены. Спору нет, повод серьезный. Отче затворился в келье. отказавшись выходить в свет. Отец Тиберий поехал к умирающему вельможе, у того обнаружилась чума, и Тиберий вызвал еще пятерых держать оборону. С братом Несбесом случился приступ, при этом его нашли в двух перегонах от Вениссы. Я проявил упорство и разыскал свидетелей, сообщивших по секрету, что Несбес получил приказ о переводе в другую епархию, чем был крайне огорчен озадачен. Полагаю, он поехал в святую землю за указаниями, но по дороге потерял сознание и рассудок. Письма при нем не нашли, и я подозреваю подлог и яд на священных печатях». Эрея одобрительно хмыкнул. Ему всегда казалось, что обычай целовать печать первосвященника делает белых братьев уязвимыми. «Вы только не считайте меня параноиком», — попросил Эстер, раковыряясь в варенье. «Но мне кажется, будто некто темный». почти всемогущий, взялся за белое братство, взялся всерьез, основательно и подобрался вплотную. На нас давно не охотились, советник. Мы расслабились и потеряли бдительность. Мы перестали контролировать ситуацию. Вы можете не верить, сомневаться, но я смотрел в глаза этого мага там, на площади, когда держал демоницу. Я укрепил защиту, и он выдал себя, ударил сам. Он не ждал меня в храме и растерялся. «Вы оказались в храме случайно?» Истерра принял покаянный вид. «Признаться, да. Случайно и тайно. Нес волю первосвященника Валету. Представляете, сбился с дороги». не близкий круг», — усмехнулся Ирей. «Что же делать?» До смерти приспичило взглянуть на государыню. «Она прекрасна, советник. Она божественна, безбожно хороша. Она...» «Вас не за это отлучили, Истерра?» «Увы». Лишиться сана ради прелестных глаз рандиры — подвиг, достойный куртуазного романа. Я был бы популярен. Нет, тогда я победил. Проступок стал предвидением и волей рудознаться. Дело в другом. Истер вновь сделался сосерьезен. На лбу у одержимой демоницы я прочел странный знак, вроде клейма. Руна в окружении лепестков по сторонам святотени. Я изучал магическую тайнопись, но подобное увидел впервые. Я взялся за поиски, ночевал в книгохранилище Братства, перерыл кучу свитков и фуриантов. Тщетно. Любопытство и страх распирали меня. Ничего на свете я не желал столь страстно, как найти разгадку таинственной руны. И я пошел на преступление, советник. Подробности вам ни к чему, но я проник в секретный архив, вскрыл замки и прикоснулся к запретным книгам Белого Братства. Ирей присвистнул. О подобных книгах он слышал однажды о Джатто, когда потерявший наследника старик взялся за его обучение. Кое-что из древнего знания досталось темным, но большая часть истории тщательно хранилась светлыми, и ни единая живая душа, за исключением первосвященника, не смела прикасаться к Ветхим Кодексам. «Вы нашли разгадку?» — осторожно спросил Ирей. «Нет», — покачал головой Эстерра. Зато нашел иные загадки. Боюсь, что не должен рассказывать даже вам о том, что увидел в архивах. Книги с непонятными чертежами, на мертвых языках, не поддающихся ментальному переводу. Большинство я не смог прочесть, а то, что прочел, пугает до дрожи. Темный жестом остановил его, приказывая молчать. Чужие тайны обременяют сознание. Рею совсем не улыбалось сделаться должником братства и приносить нелепые клятвы. Повисшее в воздухе пауза затянулась и Стерра отвернулся с безразличным видом и занялся остывшим чайником. рей скривился, почуяв в нервных жестах монаха обиду и подивился собственному раздражению. Словно извиняясь, непонятно за что он кашлянул, привлекая внимание, и, пролив на стол густое варенье, начертал в багряной лужице руну в окружении лепестков лилии. «Это она!» — прошептал порывисто обернувшись Стерра. «Клянусь Господом Единым, это...» «Руна смерти!» Морщес от отвращения пояснил рей и резко смахнул со стола варенье, бормоча защитные формулы. «Руна убийства!» «Тяжелый обряд. Не каждому по силам во внешнем мире». «Даже вам?» — уточнил монах. «Я не пробовал». Не стал врать рей Эстер задумчиво потер подбородок, внимательно посмотрел на Эрея, Логика нам подсказывает, что подобные в свободном мире могут сотворить лишь маги камней. Много ли магов камней в мире Кару? Шестеро, не считай меня. Где они? Трое пять лет не покидают Аргосу. Двое отправились на острова в поисках древнего знания. Остался один, не считая вас. Выходит, вы знаете, кто подчинил себе волю фаворитки. Истера не сводил с мага взгляда, и от нетерпимого сияния его глаз, зеленых, как изумруды, захотелось спрятаться, отгородиться, усилить магическую защиту и все рассказать до последнего слова, открыть все тайны, разделить бремя и вздохнуть свободнее, полной грудью, радуясь и огорчаясь. Рей выправил личный барьер, и гипнотическая сила Истера угасла. Маг залпом выпил остывший чай и вытер невольную испарину. — Лучше вам этого не знать, светлый брат, — сказал он с легкой угрозой. Истерра тоже отер пот со лба. — Простите, я только хотел помочь. — Я понял. бы помолчали. Последовательный Истерра вновь наполнил изящные чашки, и Рей с удовольствием выпил настой, наслаждаясь терпким букетом с легкой крапивной горчинкой. — Способствует укреплению сил, — с горделивой ноткой поделился монах. мой собственный рецепт между прочим приятный вкус похвалил рея и сбился озадаченно нахмурясь стены храма гасили мирские звуки но что то происходило за ними за этими толстыми стенами на площади он ясно расслышал обострившимся звериным слухом крики и зон оружия у вас всегда так шумно и терра монах уже взявшийся перечислять все ингредиенты напитка уставился наэрря и тре объяснений Потом закрыл глаза и прислушался. Через минуту он сообщил, не скрывая изумленной тревоги. «Там мечется темная тварь, норовя кого-то сожрать!» Эрей не дослушал, вскочил и побежал прочь из храма, по узкому коридорчику, мимо алтаря и молитвенных кресел. Вырвался на площадь, мощным пинком распахнув кованые врата. На площади за чертой круга буянил целенский конь, угрожающе скалясь на стражу. Бравые молодцы, стражи городского порядка, кружили рядом с арканами, отважно кидаясь в разные стороны, едва конь поворачивал морду. Чуть в стороне стонали жертвы более близкого общения с монстром. Один бою обожженную руку, второму вязали разодранный бок. «Дейв!» — рявкнул мак, выбегая за круг. «Живо ко мне!» При виде хозяина коняга издал жутковатый вой, лягнул напоследок копытом и подошел, ткнувшись мордой в ладонь. Стражники, поразмыслив, двинулись в обратном направлении, прихватив раненых и случайных зевак. «Ну какого черта?» — грозно осведомился ярею виновника Переполоха. «Ух ты!» — радостно изумился Истерра, держась на почтительном расстоянии. «Целенский конь! Настоящий!» «Я давно мечтал изучить их, честно. Я много читал про цельконов. Вот наши ученые говорят, что это гибрид коня и дракона, полученный в результате селекции. Но драконом тут и не пахнет». Зато, смотрю, по зубам не обошлось без волчьей крови. А какой у него размах крыльев? Как долго он может продержаться в воздухе? А предельная скорость полета? Потом...» Отмахнулся Эрей, с тревогой осматривая коня, норовящего ухватить за плащ и затащить в проулок. «Что с тобой, Дэйв? Ну, спокойней, спокойней. Что это ты?» «Он заболел?» Присмотрелся к коню и монах. «Я попробую полечить. Советник, его ж трясет!» Терей медленно осмотрелся. Вокруг было спокойно, как-то безнадежно тихо и мертво. Через миг он понял, что смогли птицы, не видно собак и кошек, и пчелы не жужжат в храмовом саду. Подняв глаза к потемневшему небу, мак ужаснулся ливневой тучи, медленно отползавшей на город. — Зовите на помощь, братство! — напряженно щурясь приказал он из терра. Поймав озадаченный взгляд, монаха пояснил. — Дейв боится! Цель Кона очень трудно напугать, Истерру. Монах попытался, потом еще раз. Растерянность сменилась беспомощной злостью. Он поднял голову к туче, сверкнув изумрудной зеленью глаз. — Я не могу! Он глушит меня! Глушит, как в прошлый раз! — Тогда держите защиту! — крикнул в небо Эрей, доставая из сумки боевой амулет и ударом посоха поднимая ветер. — Как в прошлый раз! — Над храмом! — Над городом! «Что? Вашу мать!» Ураган крепчал. Амулет, агатовая мозаика, вскрывал энергию воздушных камней, бившую тонкими смерчами в небо. Эрей, активируя формулы распада, напрягся, силясь удержать, отвернуть набухшую гноем проклятий тучу, уже накрывшую пригород. Адская гора надвигалась тяжело, мощно, против ветра, против правил. изредка выпуская языки молний, поражавшие окрестные деревни. Ураган трепал ее, будто шавка, вцепившись в матерого вепря. Выдирал клочья шерсти и отступал для отчаянной новой атаки. Чуть выше насели косматые ливни, полные защитных проклятий. И в воздухе еще колыхалась обратная формула аквамарина. Но туча ползла, приближалась неотвратимо, точно конец светотени. У Ирея вздулись вены на лбу. У глаз и по горбатого носа лицо сделалось цвета первородного кальция. посинели сжатые губы. — Я попросил бы вас оставить мою маму в покое, — холодно посоветовал Эстерров, скидывая тонкие пальцы. Истинно черная гора дотянулась до столицы и отпрянула, наткнувшись на границу светлого круга. Монах пошатнулся, но выстоял, не опустил холеную руку. Вымученно улыбнулся. — Советую попросить прощения. Макс трудом представлял, чего стоит монаху удержать под контролем целый город, прикрывая собой кварталы и площади, полные перепуганных людей. Чуял в жесте скрытую властность, немалую силу бывшего глаза. От изящного взмаха прозрачной руки ему самому полегчало. Точно небо приподнялись изломанных плеч. Но Эстер рисовался, как мальчишка, бравировал, выставлял чудеса, будто фигляр в балагане. «Советую не отвлекаться!» Рявкнул Эрей, глотая воздух, толкая кислород, горящие легкие. «Еще и папашу припомним!» Дэйв взвыл дурным голосом. «Отчаянно, страшно, обнажая клыки и вытягивая шею». Эстерра вздрогнул, дернув головой. И в тот же миг на радугу защиты обрушился удар немыслимой силы. Купол дал трещину. Монаха швырнула на мозаику площади, подняла, шарахнула стену храма. рей прыгнул, заслоняя Эстерра. Наскоро рисуя охранный веер из обратной формулы гранита, отбил прицельную молнию, швырнул щедрой горстью свой кремний. Градину размером с крупное яблоко уничтожил целькон, плюнув пламенем. «Еще! Еще!» — взмахнули кожистые крылья. Конь взлетел и завертелся, помогая хозяину, рискуя и подставляясь. От пары пощечин полновесных от сердца из терра пришел в себя, вновь становясь в защиту. Ирей ударил по туче и крикнул коню. «Во дворец! Пни, мерзавца рема А потом разнеси по камешку храм и столицы! Развелось светлой швали не продохнуть, прокусь них, как с козлов!» Градина угодила Целькону в крыло. Тот тихо рыкнул и подался прочь, часто сплевывая огненными сгустками. «Заткнитесь вы!» — заорал Эстерра и вскинулся точно вспышка гнева, влила в него новые силы. «Не в наш огород камень! Темный козел сотворил все это в печень его и в яйца! Дайте руку, советник, ну!» Изумленный Эрей мотнул головой и втиснул пальцы в ладонь монаха. Тот сжал их отчаянно и зло, расхохотался так, что по спине скатились холодные искры, выгнулся, выбрасывая вверх свободную правую руку. — Жезл мне! Жезл единения! — закричал неведомо кому из терра, и ответом на призыв в подставленную ладонь упал странной формы кинжал. — Двойной щит! — на грани истерики завопил монах, ткнув кинжалом в небо. авентеррон гровер аверт одними губами поправил заклятие маг и понадеялся что сходит с ума авентарон гро аверт сияющий щит на крылах слился с энергией белого круга впитал ее и двинулся дальше вытесняя чужую порчу эстера держал щит на кончике кинжала и улыбался рей чувствовал что умирает монах черпал его силу без засстенчиво жадно как черпают воду родника после жаркой пустыни. Сам Эрей не решился выкладываться так без остатка, без права на отступление. Но туча уходила, не пролив на город свои смертоносные капли. Туча таяла безумной марой, и рей улыбался вслед за Истерра, гаснущим сознанием принимая, что они держат щит вместе. Они создали его вместе, темной и светлой маги. Они снова заодно, точно не было тысячелетий раздора. что он возможен, попросту возможен этот щит, о котором рассказывал мастер Жатто, и с этим можно и нужно жить. Просто жить, принимая как данность. Просто жить. Просто... Вы убили меня, — с удивлением сказал рей цепляясь за крохи сознания. Спасибо, Эстерра. Монах потерянно опустил его руку. Он ничего не видел, и звуки долетали до него сквозь странный гул, похожий то на рокот волн, то на звон, натянутый как струна защиты. Его слегка касались голоса братьев и чей-то разгневанный бас, зовущий Рея. Где-то в закоулках памяти всхлипывал целенский конь. Ноги перестали держать истерру, подогнулись. Он стал валиться на мозаику и падал, падал бесконечно долго, точно в разверзшуюся бездну, наполненную сиянием. И горьким плачем